Глава 17. Мария. С полными руками папок, поверх которых стоял ещё горячий кофе, я с трудом открыла кабинет. Что это? На столе очередной букет. Кто даритель, было нетрудно догадаться, но оставалось неясным, как они сюда попали. Днём я не закрываю кабинет на замок, а вот на ночь обязательно, и ключ находится у охраны. Собравшись с мстительными мыслями и оставив папки, я взяла букет, отметив про себя, что он очень тяжёлый и... «Красивый!» Воинственным шагом шла к ресепшену. «Вставить пистон Вадиму!» «Как цветы оказались в моём кабинете?» — спросила я без долгих предисловий. Вадим изобразил непонимание и пожал плечами. «Не знаю, Мария Викторовна. Отступать я не собиралась. кому ты давал ключи от моего кабинета. — Только уборщица!» — ответил мужчина. «И всё? И всё!» — произнёс он. Свой марш я продолжила к лифту, в том, что, смирнув на месте, никаких сомнений не было. Я вошла в приёмную, S-Mobile, хлопнув дверью и пугая Наталью. «Начальство у себя?» — спросила я. «Да, конечно, но сейчас планёрка. Они уже должны заканчивать. Приехали опять боссы». Сморщив носик, пожаловалась секретарь вразительно посмотрела на букет. «А кому цветы? У Павла Сергеевича сегодня день рождения, да? А я не знала. Так неудобно» затараторила девушка. Про Павла-то Сергеевича я и забыла. Дверь кабинета распахнулась. Через приёмную в коридор молчаливым ручейком потекли хмурые сотрудники. Лёня с Павлом вышли вслед за всеми, и последним появился свет наш солнышко, господин Смирнов. Павел смотрел на меня с лёгким удивлением. Раньше я никогда не заходила к нему на рабочее место. «Доброе утро, Мария. Какой сюрприз! Позволь представить...» — начал было он. «О, мы знакомы с Марией Викторовной. Павел, пройдёмте обратно. Я хочу кое-что уточнить. Наталья, зайдите к нам». Быстро сориентировался Лёня. Вот же хитёр-бобёр. За один ход расчистил место для действий своему другу. «Доброе утро». Я решила сделать ход, пока не осталось со Смирновым наедине. Я отвлеку Наталью буквально на минуту. Подойдя к девушке, протянула ей цветы. «Хочу передать букет. По ошибке его доставили мне». Девушка ахнула, радостно осмотрелась и приняла цветы. Лёня со смехом в глазах смотрел за моим представлением. Смирнов же угрожающе сопел на всю приёмную и пытался придушить Наталью усилием воли. «Хорошего дня». Довольная собой, я поспешила скрыться. Через час Павел отписался, что никак не может вырваться на обед. Начальство зверствует. Испытывая терпение Смирнова, во вторник и среду я повторила манёвр с цветами — Наталья порхала, как бабочка в оранжерее, окрылённая наличием тайного и очень щедрого поклонника, и кидала заискивающие взгляды то на Повло, то на Леонида.